Глава 9. Второе донесение доктора Ватсона. Свет на болоте. баскервиль октября 15 -го. «Дорогой Холмс, если вы не получили от меня особенных новостей в первые дни, то теперь вы признаете, что я наверстал потерянное время и что события быстро следуют одно за другим». Своё последнее донесение я окончил сообщением о том, что видел Барримора у окна. Теперь же у меня скопился такой запас сведений, который должен сильно удивить вас. Обстоятельства приняли такой оборот, какого я не мог предвидеть. С одной стороны, они стали за последние сорок восемь часов гораздо яснее, а с другой стороны, они сильно осложнились» но я вам все расскажу, и вы сами рассудите. На следующее за моими наблюдениями утро я перед завтраком осмотрел комнату, в которую ночью входил Барримор. Я заметил в ней одну особенность. Из западного окна, через которое он так пристально смотрел, болото видно лучше, чем из какого бы то ни было другого окна в доме. Следовательно... Раз только это одно окно могло служить целем Барримора, значит, он что-то или кого-то высматривал на болоте. Ночь была чрезвычайно темна, а потому я не могу себе представить, как он мог надеяться увидеть кого-нибудь, и мне пришло в голову, не затеялась ли тут какая-нибудь любовная интрига». Этим можно было бы объяснить его воровскую походку и горе жены. Он сам человек внушительной наружности, способный похитить сердце деревенской девушки, так что мое предположение было правдоподобным. Звук открывавшейся двери, услышанный мною после того, как я вернулся в комнату, мог означать то, что он вышел на какое-нибудь тайное свидание. Так рассуждал я на следующее утро и передаю вам эти подозрения, хотя оказалось, что они были неосновательными. Но чтобы не означали в действительности поступки Барримора, я чувствовал, что свыше моих сил оставлять их на одной своей ответственности. После завтрака я пошел в кабинет баронета и рассказал ему обо всем, что видел. Он был менее удивлен, чем я ожидал. «Я знаю, что Баримур ходит по ночам и намерен поговорить с ним об этом», — сказал он. «Я слышал два или три раза шаги в коридоре как раз около того часа, в который вы видели его». «Может быть, он каждую ночь отправляется к тому самому окну», — сказал я. «Может быть». «Если это так, мы имеем возможность проследить за ним и выяснить его поведение. Интересно знать». Как поступил бы ваш друг Холмс, если бы он был здесь? — Я думаю, что он поступил бы как раз так, как вы намерены поступить, — сказал я. — Он следил бы за Барримором, пока не узнал бы всего. — Так мы сделаем это вместе. — Но он, наверное, услышит нас. — Он несколько глуховат, и, во всяком случае, нам следует попытаться. Мы сегодня ночью будем сидеть в моей комнате и ждать, пока он пройдет. Сказав это, сэр Генри весело потер руки. Ясно было, что он приветствует это приключение как развлечение, внесенное в его чересчур спокойную жизнь в болоте.